Глава 7. Шеврикука лежал в малахитовой вазе. На полу на ковре в солнечных лучах грелась анаконда. В дверь позвонили. Экие глупые слова, подумал Шеврикук. Ведь не в дверь позвонили, в квартиру. В меня позвонили. За дверью просителем стоял перст капсула. Брысь! сказал Шеврикука анаконде, и она исчезла. А может, ее и не было. Шеврикука открыл дверь и впустил Перста. Наверное, тот отмывал себя, и долго. Возможно, натирался благовониями. Но дурной запах все же не истребил. Впрочем, Шеврикуке все было мерзко сейчас. «Меня прислали к вам», объявил Перст капсула. Он снова дрожал, был напуган. «Не теми ли, кто прислал его?» «Ну и что?» — грубо сказал Шаврикука, «Меня прислали к вам и просили вас прибыть для беседы. Прямо сейчас? Желательно вовремя. Еще чего!» И Шаврикука зевнул, давая понять, что лучше бы его оставили в покое, к чему он более теперь расположен. «Я вас провожу. А ждать мне не придется?» спросил Шеврикука с вызовом. И сейчас же осадил себя. Опять он хорохорится. Ведь был случай. Впрочем, перед Перстом можно было позволить себе и покуражиться. Но в баню бы теперь. И веник в руки. «Ладно», — сказал Шаврикук, — «сейчас и отправимся». «Явилось бы мне мое монрепо», — подумал Шаврикук где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой. Главное — мон-репо. Да, были и мон-репо, и мон-плезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова устроить мон -кураж. и сам кое-что придумал и осуществил. Но где, как и когда? Однако теперь-то что было мечтать о венике и парной, о мон-репо, ловок брат? Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целулоидно кукольными голосами, повлекут со щепками-оплюхами, с ударами ног и с со швырянием о стены в поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни. Предоставят для беседы. Можно предположить, какой и чем она закончится. «И велели передать», — сказал перст капсула, «что вы вольны принять приглашение на беседу, а вольны и не принимать его». «Естественно, волен», — сказал Шеврикук. «Конечно, волен, но принимаю». В здравом уме и с превеликим удовольствием. Вот только повяжу бант на груди. «Какой бант?» — спросил перст капсула. «Из черного бархата». «Какой бант? Из какого черного бархата? Он ошалел, что ли? Что он мелет?» «А что мелю, то и мелю», — сказал себе Шаврикука. «Были у него бархатные ленты в укрытии. Были оранжевые, синяя и черная». И Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет. Пусть его и выставят по смешищам, пусть унизят или даже удавят, стянув бархат на шею. Отправив посланника духов во двор, Шеврикука пробрался к тайнику и уважил свою блажь. «Идем к башне?» — спросил Шеврикука во дворе. «Идти никуда не надо» сказал перст капсула. Вы просто закройте глаза, и все. А я ни вам, ни им больше не нужен. Шеврикука закрыл глаза. Подымите веки, услышал он, и присаживайтесь. Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Пребывал он в некоем помещении ящики, по размерам схожим с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина, или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины, и вылитый Бордюков. Нет, разглядел Шеврикука, не Бордюков, пожалуй, весомие Бордюкова и более ястреб но из породы Бордюковых. Никого и ничего более вокруг себя Шеврикука не наблюдал. Чистейшие бледно-фиолетовые стены вагончика были прорезаны четырьмя квадратными окнами. Виды в них все время менялись, и вскоре Шеврикука сообразил, что их вагончик летает вблизи башни, над Останкиным и парком. Причем шальным образом кувыркается, крутится, ныряет вниз и возвращается ввысе, покачиваясь, выделывает и иные кренделя городского пилотажа, возможно, бочки и мельманы, не причиняя при этом Шеврикуке никаких неудовольствий и неудобств. «Вас не трясет и не болтает», — осведомился, тем не менее, хозяин летающего помещения Или не хозяин? Нет, сказал Шеврикука, не трясет и не болтает. Ну и хорошо, кивнул собеседник. Но можно закрыть оконце шторами, чтобы нас не отвлекало движение, а? Меня оно не отвлекает, сказал Шеврикука. Вы в напряжении, будто я намерен вас потрошить или подвешивать на крюко зря. Наше общение ни к чему не должно обязывать, ни меня, ни вас. Из него может выйти толк, а может и не выйти, и мы разлетимся. Да, я не Бордюков, и не его брат, и не параллельная структура. В своих сущностных буднях выгляжу иначе, или никак не выгляжу, но ради контакта ради соответствия вашим привычкам меня обредили в подобие Бордюкова, имея при этом в виду, что и ваши мысли могут или даже должны получить некое направление. Я с этим мнением спорил, но уж ладно. «Какое направление мыслей?» — спросил Шеврикука. «Я у вас сегодня в общем отделе, в кадрах, что ли?» «Вот, вот, я этого и опасался», — сказал собеседник. «Вашим мыслям дали коридор, и суть нашего общения чрезвычайно сужается. Вдобавок происходит несомненное приспособление и вас, и нас к людским стереотипам. А ведь мы и вы не люди». «Да, мы не люди», — сказал Шеврикука. Но сказал так, будто давал понять, что домовые точно не люди. А вот что за компания приманила его в выделывающие воздушные кренделя вагончик, с уверенностью судить он бы не стал. «И мы не люди», — услышал Шаврикука. «И не пришельцы. Мы именно отродья, какие завелись на башне. По вашей останкинской терминологии». Отродья башенная шваль, в лучшем случае духи самозванцы. И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся, однако сразу же сказал строго, но вы нас боитесь, и не напрасно. При этом вы нас не понимаете, а скорее всего и не способны понять. Из-за вашего консервативного высокомерия. «К тому же уровень, как бы помягче сказать, ваших представлений и знаний таков, что вы и не можете...» «Извините, вы гадаете, как меня называть?» «Естественно, не ребентропом. Извините за прошлые тычки и щепки, но вы сами, как мне сообщили, дали повод для них имя или название или прозвище». Вы мне можете придумать сейчас сами. Подлинное я не имею возможности произнести. Вы его и не запомните. «Бордюр», — сказал Шаврикука, — «вы не бордюков, но бордюр». Странно. Странно как-то. Бордюр тонок и длинен. А я вон какой обширный и свирепый. И бордюр он вроде бы внизу и что-то ограничивает» или ограждает, ну ладно, и примите к сведению. Я личность в вашей истории случайная, попал с руку. Просто я из тех, кто может надевать человечью личину. Пусть это и противно моей натуре. Многие же пока не могут. Иные и вовсе не имеют форм, и иметь их не должны. А они-то как раз специалисты, но, может быть, Вы опять потребуете иного собеседника? Нет, сказал Шаврикук. Да и мне ли требовать? Хорошо, сказал бордюр. Мы сошлись с вами в том, что мы и вы, к счастью или к несчастью, не люди. Для людей мы за пределами их жизни. Вас они и просто называют нежитями. «Нежити — это тюбинги в туннелях метрополитена», — резко сказал Шеврикука. «Но и тюбинги бетонными ребрами ощущают проходящие мимо них поезда». «Согласен, Шеврикука, согласен». Бордюр в воодушевлении рукой по руке хлопнул. «Но люди, для которых вы все же есть, все равно считают вас чем-то восемнадцатистепенным». Тут бордюр умолк, похоже, посчитал необходимым успокоиться. «А чего вы, — спросил он, — решили повязать именно черный бант? Вы могли повязать желтый или синий, а повязали черный. Почему?» «Не знаю, — сказал Шеврикук, — по дурости. И ведь люди...» Бордюр вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцы выпрямил, возможно, указуя на презренную Останкинскую землю. Не стоят того, чтобы мы были у них в восемнадцатистепенных. степенных. Даже в третьи степенных не стоят. Быть у жалких, озлобленных существ в услужении мы не намерены. Нет. Черный бархатный бант вы, значит, повязали по дурости. Шеврикука угрюмо кивнул. «Дурость нынче свойство редкое», — заметил бордюр. «Все вокруг исключительно умные, а выходит, впрочем, всякая дрянь. И небось по дурости вы познакомились с нашей неряшливой мелочью. С перстом этим, а? По дурости?» Бордюр хохотнул, в смехе его было одобрение, мол, так и надо, старик, все путем, и даже как бы обещание покровительства со мной, молкупеший сырокопченый окорок и электрический утюг, но со мной. Я бы посоветовал не иметь более с этим недотепый полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или разъят за ненадобностью. У него нарушение схемы. Имя его забудьте. Его спишут, разымут или рассеют, и он не станет ни призраком, ни привидением. Шеврикука взглянул в глаза бордюру. В них была стужа. «Да, у нас нет привидений», — сказал бордюр. В интонации его Шеврикука ощутил сожаление или даже печаль. «У нас нет прошлого, у нас нет родословных». А какие могут быть привидения без прошлого? Иные видят в этом благо. Мол, от нас все пишется даже и не заново, а впервые, и набело. С нас начинается все. Все. Прочее следует отмести и забыть. У нас нет прошлого и нет поводов для ностальгии, для нытья. Нет груза чужих, но врученных наследием поражений, ошибок, пороков. Нет слабых токов, нет связей, способных вызвать опасные и даже болезненные состояния логических схем. Все так, все так. А вот я хотел бы, чтобы у нас были прошлое, родословные и привидения. Такой каприз. Однако накопления возникают с ходом времени. Скажите, отважный Шаврикука, у вас есть накопления? «У меня нет накоплений», — сказал Шаврикука. «И я не давал повода называть меня отважным». «Не давали? Тогда примите мои извинения. И у меня нет накоплений. А жаль. Вот у князей черкасских, вы говорили, были накопления» и они схоронены где-то здесь под нами, под деревьями в Шереметьевской дубраве. Или черниговский полковник полуботок. В лондонских подвалах, вы полагаете, его бочка, бессовестные британцы. А золотой запас сибирского адмирала? Где? Где он? Ну, оставим князей черкасских, сечевика полуботка, несчастного адмирала, Что нам они? Так вот, вы не накопили, я не накопил, мы и не копили. Но ваше, как у вас любят подчеркивать, сословие, оно ведь существует не год и не век и не тысячелетие. Конечно, иные за века ничего не приобретают и не накапливают, а лишь транжирят пускают по ветру, собранные другими, а им завещенные. Приданы это тем паче. Но ваше-то сословие не таково. Вы же существа хозяйственные, в картишке не ни, ни все в дом, все в избу. Иначе какие же вы домовые? Уж у вас-то точно есть накопление на черный день. Сокровища, полагаю, поинтереснее клада князей черкасских, а? «Не знаю», — сказал Шеврикука, «не уверен, не слыхал, не удостоен знания. Ни грош, ни сухарь из этого клада или склада мне не обещаны. В том вековом или бесконечном накоплении, о котором я веду речь, нет ни копеек, ни золотых монет, ни тем более сухарей. Там есть нечто... Чему ни вы, ни люди, ни даже мы не способны дать истинное название, сила Кощеева, Царства умещалась в игле. Даже в иголке, коли принять во внимание утиное яйцо, дас. У кого игла? У кого чаша грааля? У кого меч кладенец? А у вас.. Что же могло быть такое замечательное? Половник для щей, сказал Шеврикука. Или большая ложка деревянная. Ею неразумного дитятю отец мог за столом назидать полбу со звуком. Ну, Шеврикука, поморщился бордюр, эка вы... Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом, то бишь сословием. Но давайте продолжим наш ряд. Приходит на ум опять же чаша, или яндова какая-нибудь особенная, или братина, или даже самовар. Да, мечей-то, конечно, у домовых не водилось, «Но ведь чем-то вы случалось, оборонялись?» «Случалось», — подтвердил Шеврикука, «кочергой или скалкой, или даже стиральной доской. Случалось, ходили и в бои с печными ухватами, с головнями незатушенными, а то и с вилами». «Ну да, ну да», — вздохнул бордюр, — «конечно». В глазах его проявились усталость и досада, нестерпимое желание прекратить пустой разговор. «А то и швырялись горшками, чугунными», — вспомнил Шаврикука. «Конечно, конечно, и горшками», — закивал бордюр и опять вздохнул. «Да эпоса домовых создать было бы чрезвычайно трудно» ни гекзаметром, ни тонически, аллитерационным стихом, ни слабо тоническим, если только райошникам. Но вы и в райошники, как помнится, не попадали. Так, в устные, по басенке. Да. И тем не менее, и тем не менее наши возможности, назовите нас отродиями, духами башни, Обдухами или духобами. Нам не обидно. Восток, да в какие там сто богаче возможностей ваших. И тем не менее. Вы подвалы человек. Ну и за печье, за печи и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения, его наивности и детские упования. А мы под потолочье человека или даже над потолочье Мы над ним. Мы созданы его дерзостью, его наглостью, его куражом, его шальными забавами, его голодно-высокомерным порывом обломать рога природе. И мы уже над ним. Мы отбились от его рук и не намерены ему служить. И тем не менее... У нас нет того, доли чего есть у вас. «Есть прямо здесь, в Останкине?» спросил Шеврикук. «Да, может, именно и в Останкине». «Сомневаюсь», — покачал головой Шеврикук. «Я, похоже, утомил вас», — сказал бордюр. «А вы, небось, собирались в дом привидений?» «Нет», — сказал Шеврикука. Сегодня не собирался. А как же банд? Банд ради вас. Ну-ну, а темный угол? Он не поругивает вас за приключения, за походы к привидениям, за всякие шалости? Не грозит вам карами? Их ругань и кары меня не заботят, сказал Шаврикука. Ой, Ли, они так беспомощны, у них нет силы. У них есть сила, но меня она не связывает. Может быть, пока? Они существа сердитые, блюстители. Сами вызвались оберегать чистоту преданий и следований им. Им, кстати, Кощей мог бы доверить и оборону яйца с иглой, а? Не так? Не знаю, это меня не волнует, сказал Шаврикука. И сведений о них, коли они вам нужны, я добыть бы не смог. У меня иные свойства. Не дуйтесь, шеврикука, не дуйтесь, заулыбался бордюр. Сейчас мы с вами закончим и разойдемся кто куда. Но прежде я обязан передать вам слова тех, кто и попросил иметь с вами беседу. Намерения ваши известные в их внешних проявлениях, приняты к сведению и решено не перечеркнуть и не размыть вас. Пока. И не сказано вам «изыть и отведи от нас взор», а сказано «ступай и живи, как прежде, и жди, вдруг что и случится, и призовут, или посоветуют, а там поглядят». «Назначат приглядный срок», — спросил Шаврикука. «Это не ко мне», — сказал бордюр. «Скажу лишь, вы рискуете. И чрезвычайно. Надеюсь, понимаете?» «Да, к вам приглядятся. И вы приглядитесь. Хотя вам будет труднее, вы не на равных. Еще и потому, что вы линейны, а мы нелинейны». «Не восстанки не судить, — сказал Шеврикука, — кто линеен, а кто не линеен, и что проку, что кто-то линеен, а кто-то не линеен. И потом, все это слова и обозначения, а близки ли они к истине, вряд ли». «Вот как!» — бордюр показалось Шеврикуке. Впервые всерьез посмотрел ему в глаза и долго смотрел будто изучал глазное дно. «Я не собирался более жить среди домовых в Останкине», сказал Шаврикука. «Причина менее всего в том, что я обидчивый и не люблю оскорбления. Мне надоело». «Я понимаю, что для вас я трава сорная, к тому же и перебежчик, и способный переметнуться. Я никогда не буду с вами на равных, но я готов к своему положению. Вам же авось на что-нибудь сгожусь. Но если я не нужен, объявите, я иначе буду жить. Вы нетерпеливый, заговорил бордюр. Вы нетерпеливый. Это нам известно. А у нас не сразу дают подписывать бумаги, за нарушение правил которых полагается взыскивать кровью. А я, может быть, и не намерен подписывать какие-либо ваши бумаги, — сказал Шеврикука. Вы подумайте о своей пользе. Вы самонадеянный, если не наглый, или не умный, — сказал бордюр. Бумаги, кровь, подписывать — это все из условностей. «По нашим положениям, для нас разумным, а для вас, возможно, ледяным и безжалостным, вы уже без всяких подписей и бумаг вступили в поле внимания танталового луча. Одно мгновение и...» «То есть и одного мгновения не надо». «Хорошо, — сказал Шаврикук, — я буду жить в землескребе и буду ждать. Ждите». И еще я уполномочен произнести некоторые слова. Кандидат наук Мельников проживает в ваших подъездах. Человек он примечательный. И лаборатория у него примечательная. В квартире его вы могли бы бывать почаще. Может, и повстречались бы раньше с дамой. Савокупеевой, а? Не так? И тут бордюр подмигнул Шаврикуки снова с одобрением. Мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. И некий Ралдугин, ваш жилец. Вот еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же крейсер Грозный, ваш Видите, какой многоцветный букет для вас нарвали? Или какую преподнести вам корзину с фруктами? Да, именно с фруктами. Ведь и чиновник фруктов жил у вас. Добавьте в ту же корзину еще и Дударева, соревнователя Свержова и их коллегу Бордюкова, хотя эти трое и проживают в чужих подъездах. М-да, а коликрейсер Грозный ваш то, стало быть, и анаконда ваша. А что это у вас, сударь Шеврикука, бант вдруг развязался? В голосе бордюра было не только изумление, но и сочувствие Шеврикуке. Как? То есть, растерялся Шеврикука? Действительно. Взял вдруг и развязался. Теперь бордюр, похоже, радовался. От волнения, что ли? Или по другой причине? «Извините, я сейчас завяжу. Не надо, не надо, ни в коем случае!» вскричал бордюр, будто в испуге. «И так замечательно! Завяжете не здесь, а дома. Дома! Домой и отправляйтесь. «Но ведь мы высоко!» — сказал Шаврикук. «Да, высоко! Да, кувыркаемся!» — все еще кричал бордюр. «Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь!» «Покедова», — сказал Шеврикук, — «погодите, постойте, Покедова оставьте при себе, мы с вами более не столкнемся, не уверен, не перебивайте меня, знак отсюда или сигнал получите особым способом, этот вонючий полуфабрикат к вам больше не явится, живите внимательно и помните, что здесь влажных чувств не держат». Теперь закрывайте глаза, но не спеша. Спешил бы или не спешил Шеврикука, но много ли надо времени, чтобы опустить веки? Крохи его. И вот в эти крохи Шеврикука все же смог углядеть, что с собеседником его случилось приключение. Он и секундами раньше, показалось Шеврикуке, будто стал терять в весе и в ширине плеч да и лицо его принялось утончаться. А в миге прощания, коли Покедова было отклонено сукоризной, существо, собеседовавшее с шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяжное. То ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников, начальственно серым был костюм бордюра, а синим галстук — то ли вплотно жесткий опояс, должны все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию, форму или даже красоту. И тут ресницы шеврикуки сомкнулись.